Глава шестая Правда, башня была очень-очень маленькой. Не башня, а башенка. Напротив входа было окно, и сквозь него пытались пробиться яркие солнечные лучи. У них это не очень-то получалось, потому что окно было ужас, до чего грязное. Я ахнула. это как же понимать? Я все-таки леди. Поселить леди в такую грязную комнатушку — Это... у меня даже слов не нашлось. Вот жемчуженка! Я вздохнула и поставила переноску на пол. «Видишь, куда нас поселили?» Жемчуженка замурлыкал и высунул лапку наружу. «Мол, выпускай меня, хозяйка, и не расстраивайся, зато мы вместе. Котик у меня весь белый, пушистый, а лапки черные, как будто ботиночки. Я его и выпустила». «Пыли на полу? Полно, конечно. Но сколько котик может сидеть в переноске? Зато тут из окна наверняка открывается просто чудесный вид», подумала я и поморщилась. «Да тут не только пол грязный, а и запах стоит такой, будто комнату сто лет не проветривали». Я поскорее подошла к окну и попыталась его открыть. Куда там? Створки будто гвоздями прибиты. Одной мне точно не справится Да и времени у меня совсем мало. Ведь магистр Прилюдный сказал, что к ректору нужно к девяти. А сейчас сколько? Я достала из кармана узких брючек, подаренные отцом часики. Да-да, у меня были самые настоящие часы. Редкость, конечно. В наше время не каждая девушка может позволить себе такие. Но мой отец был артефактором, так что мне повезло. Часики были совсем простенькие, но очень симпатичные. Я открыла серебряную крышечку, ахнула и опрометью бросилась из комнатки. На часах было без семи девять. «Жемчужинка, жди меня, я скоро!» — крикнула я котику и быстренько кинула ему последнюю мышку. «Пусть хоть перекусит». Мои сапоги загрохотали по мраморным ступенькам. Волосы выбивались из завязанного в попыхах узла, а лестница все не кончалась. Она избивалась, как змея, становилась шире и шире. Наконец я выбежала на площадку и неожиданно нос к носу столкнулась с высоким широкоплечем мужчиной в обтягивающих темных брюках и высоких сапогах. Волнистые темные волосы спадали ему на плечи, а глаза были такие синие. Как вот небо летом. Я покраснела и потупилась. Ну вот. Первый день в Академии, а уже чуть самого ректора с ног не сбила. Ведь это был он, точно. Лорд Бронский, маг всех четырех стихий. А еще поговаривали, что ректор очень неплохо владеет пространственным перемещением. Порталы строит. Причем все четыре стихии и используют. Отец, правда, говорил, что это враки. «Лорд Бронский, прошу прощения». Я сделала неловкий книксин, Очень торопилась и чуть не опоздала. Я виновато повесила голову. «Лилиана?» С радостным удивлением спросил лорд Бронский и поднял бровь. «Как ты выросла, однако». «Я тебя едва узнал, только по глазам и по голосу». «А вы вот совсем не изменились, правда». «Такой же молодой», – выпалила я. Ректора я помнила довольно смутно. До папины смерти он бывал в нашем доме частенько, а последние годы совсем не приходил. Но не следи же Виланы ему общаться. Мои слова от чего то ректора не очень порадовали. Интересно, почему? Ведь он и правда выглядел почти как мой ровесник, уж не старше тех братьев оборотней. Ну, разве что чуть-чуть. «Проходили ли она?» Лорд Бронский усмехнулся и распахнул передо мной дверь. «Ага. Вот мне повезло, так повезло. Оказывается, его кабинет как раз на этой площадке, и я не опоздала. Уф!» Я украдкой вытерла под лба крошечным носовым платочком. Платочек был кружевной и совсем не подходил к моей одежде. «Ничего, вот форму выдадут и буду как все». Ректор подошел к своему столу, снял с кресла фиолетовую мантию и быстро накинул ее поверх простой темной одежды. «Лилиана, ты ведь из дома сбежала, верно?» Он опустился в кресло, посмотрел на меня и прищурился. «Ох, значит, леди Амория все ему рассказала». Я нахмурилась и засопела. «Ага, ну и что?» «Лорд Бронски, так ведь меня мачеха замуж собралась выдать!» «А что ж плохого в замужестве, Лилиана? Или ты на самом деле хочешь развивать свой дар дальше? Насколько я помню, он у тебя, скажем так, не очень сильно выражен». «Не очень сильно. Все-таки он очень обходительный мужчина, ректор. Слабенький у меня дар. Чего уж там?» Я вздохнула. «Так ведь, господин ректор, я вовсе не против замужества. Когда-нибудь обязательно. Но ведь не за лорда же Стасия мне идти». Он, — я скривилась, — толстый, старый и противный. А здесь, в Академии, они с мачехой меня не достанут. Я умоляюще посмотрела на ректора. Почему-то выражение его лица меня совсем не вдохновило. Правда ведь? Лорд Бронский чуть нахмурился. «Понимаешь, в чем дело, Лилиан? Правда?» но только в том случае, если твой дар начнет развиваться и покажет необходимый минимум до конца первого семестра. Я побледнела и прижала руки к губам. И я побледнела и прижала руки к губам. Вот почему я все самое нужное узнаю так поздно? И ведь я что-то такое слышала вроде бы. А если не разовьется, то что? Назад? Замуж за лорда Стасия? Прошептала я, едва слышно. «Но ведь раньше говорили, что с моим уровнем дара можно два года проучиться и сертификат получить!» Голос у меня совсем упал. Лорд Бронский развел руками. С этого учебного года ввели новые правила, причем совсем недавно. Я подняла голову, растерянно переспросила, как новые правила. «Ноги у меня ослабли». И я без всякого приглашения села на ближайший стул. А потом вдруг поняла. «Это же... это же все он, лорд Стаси! Ну, конечно!» Ведь лорд Стаси был членом попечительского совета Академии и имел приоритетное право голоса. Вот значит как. Конечно, мачеха успела меня хорошо изучить. Она поняла, что я точно сбегу в Академию и подговорила мерзкого старикашку, Заранее, значит, обо всем они позаботились. Я закрыла глаза, и из них хлынули крупные злые слезы.